Сектант и еретик. Первое известное письмо Горького к Ленину было связано с просьбой передать послание Гапону. Это письмо от июня-июля 1905 года было передано из Петербурга в Женеву. Это даже не письмо, а записка лидеру из партии, которой Горький тяготел, общаясь одновременно и с СССРами, и с другими партийными революционерами, и с непартийными революционерами, и просто с людьми, разделявшими революционные взгляды. А таких тогда было великое множество. Владимиру Ильичу Ульянову Глубоко уважаемый товарищ, будьте добры, прочитав прилагаемое письмо, передать его, возможно, скорее, Гапону. Хотел бы очень написать вам о мотивах, побудивших меня писать Гапону так но, к сожалению, совершенно не имею свободной минуты. Крепко жму вашу руку. Да, считая вас главой партии, не будучи ее членом и всецело полагаясь на ваш такт и ум, предоставляю вам право, в случае если вы из соображений партийной политики найдете письмо неуместным, оставить его у себя, не передавая по адресу. А. Пешков. В письме к Гапону Горький пытался убедить провокатора отказаться от планов создания в России новой рабочей партии без участия интеллигенции. Вашу работу считаю вредной, малопродуманной и разъединяющей силы пролетариата. Из записки к Ленину можно понять следующее. Во-первых, бежавший после событий 9 января 1905 года Гапон общался за границей с верхушкой РСДРП. Строго говоря, он и бежал к ним так что не только Плеви и Зубатов были повинны в провокации 9 января. Во-вторых, для Горького Ленин уже тогда был главным авторитетом в РСДРП. Учитывая то, что Горький понимал неизбежность своего отъезда за границу, слишком тесно сотрудничал с теми силами, которые развязали революцию. Он зондировал почву для знакомства с Лениным, о котором был уже наслышан как о человеке волевом и широко образованном последнее было для Горького едва ли не самым важным. В-третьих, и это самое главное, Горький зондировал почву для своего вступления в партию. Выпущенный из Петропавловской крепости после мощного давления на царя мирового общественного мнения, Горький через Финляндию попадает в Германию. Судя по письму сестры Ницше, Элизабет Ферстер, которое мы цитировали в главе «Опасные связи», В Германии Горький встречался с виднейшим бельгийским социал-демократом Эмилем Вандервельде. Встречался он и с социалистом Августом Бебелем. Вандервельде сообщил Элизабет, что Горький уважает и ценит ее брата и хотел бы посетить последнее место жительства покойного, которое стараниями сестры и поклонников было превращено в архив музей Ницше. Сюда в конце 20-х годов придет с визитом Адольф Гитлер, чтобы засвидетельствовать сестре Ницше свое почтение и преклонение перед философией ее брата. Растроганная Элизабет сделает Адольфу символический подарок – трость Ницше. Кстати, муж ее, Ферстер, был одним из первых немецких идейных нацистов. Он основал в Парагвае колонию для спасения немецкого духа от всемирной еврейской заразы, поразившей, по его мнению, Германию. Сам Ницше Ферстера не терпел, считал его грубым и невежественным. Итак, судьба готовила для Горького новое испытание. Ему предстояло стать мостом между Ницше и социализмом, по символическому выражению Томаса Манна. Но Горький не просто окончательно повернул к социализму. Он становится недвусмысленным партийным функционером. Для писателя его масштаба и мировой известности это было непростым решением. И если Горький пошел на это, значит, он сильно изменил стратегию своего поведения. Ведь когда-то он гордился тем, что не принадлежит ни к одной из партий, ибо это свобода. В русской критике немедленно заговорили о конце Горького — философов. Тело дошло до смешного. Леопольд Цулержицкий, известный анархист, близкий и знакомый Чехова, Толстого, Горького, дал интервью в газете «Утро России» где утверждал, что Чехов глубоко сожалел о вступлении Горького в партию. Но Чехов скончался в 1904 году, когда Горького в партии еще не было. Отправляясь в Америку, он еще не был по-настоящему знаком с Лениным. Не был он знаком и с Плехановым, и с другими виднейшими лидерами РСДРП. Идея американской поездки, как пишет Горький, принадлежала Красину. Но о Ленине Горький слышал давно еще с 1896 года. Впервые они вроде бы увиделись в Петербурге 27 ноября 1905 года, во время пребывания Ленина в России и перед длительной эмиграцией самого Горького. Но когда Горький писал свой знаменитый очерк о Ленине, он странно забыл об этой встрече. Они ему потом напомнили посторонние люди, и Горький согласился с этим уточнением. Это очень странно. Если бы Горького познакомили с Лениным в 1905 году, на тайном заседании ЦК РСДРП, куда допускались самые проверенные люди, он едва ли забыл бы это, ибо, по собственному признанию, был очень памятлив на людей. А ведь Ленин был в его глазах непростым революционером. Судя по первому письму, он считал его главой партии. Так или иначе, но близкое знакомство Горького с Лениным состоялась в апреле 1907 года на Пятом Лондонском съезде РСДРП. Горький присутствовал там, как уже член большевистской фракции. Съезд открывал лидер меньшевиков Плеханов. Тогда Плеханов был фигурой более влиятельной, чем Ленин. Кстати, с Плехановым Горький впервые познакомился в Лондоне. Он все замечает, и прежде всего, главную особенность личности Ленина. Ленин — это прирожденный вождь, который никогда не признает себя вторым. Стоило Плеханову заявить во время выступления, что ревизионистов в партии нет, как Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе. Рабочие рядом с ним и сзади него тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил, «А по ту сторону какие сидят?» Это спросил кто-то из большевиков, из ленинской фракции, из ленинской партийной секты. Партия и секта почти синонимы. Партия означает часть или группа, а секта слово латинское и значит школа, учение. В то же время секта является однокоренным со словом сектор, то есть отделяющий, отсекающий. Обособляясь в школе, учении Человек неизбежно отсекает себя от целостного восприятия мира. Порой это необходимо для более глубокого изучения мира, но чаще это приводит к отсечению человека или группы людей от целого. Не понимая этого, личность или группа подменяют понятие целого своей частью и начинают утверждать, что их часть – это и есть целое. Поэтому всякая школа или партия – Всегда находится в опасной близости к сектантству. Ленин был сектантом. Горький указывает на это с первых же страниц очерка В. И Ленин. Но не зная всего комплекса их отношений, это можно не понять. Солженицын в Красном колесе предполагает, что сектантские настроения возникли у Ленина после сильнейшей душевной травмы, нанесенной ему Плехановым во время их первой встречи в Швейцарии. С каким еще молодым восторгом и даже влюбленностью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперед в письме из Мюнхена тому Волгину, в первый раз придумал подписаться Ленин. Всего-то нужно было не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию. Молодые. Полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газета-организатора, совместно раздувать революцию. Дико вспомнить. Еще верил во всеобщее объединение с экономистами и защищал даже Каутского от Плеханова. Анекдот. Так наивно представлялось, что все марксисты заодно и могут дружно действовать. Думали, вот радость им везем. Мы, молодые, продолжаем их. А натолкнулись на задний расчет, как удержать власть и командовать.